Глава вторая, новое начало, часть вторая. «Нам пора. Он скоро будет здесь», — произнес человек в капюшоне. «И хорошо. Я хотел бы встретиться с ним и проверить, на что он на самом деле способен. Время еще не пришло. Сейчас мы сделали то, что от нас требовалось. Дальше дело за ними». «Хм, ну ладно. Следы замести или оставить пару наводок для интриги?» — Не глупи, делай уже, что необходимо, и уходим. Когда я очнулся, многие игроки и эльфы уже ушли по своим делам, но трое людей все еще находились рядом. Данным вместе с этим странным человеком, босые пятки, сидела в сторонке, за столом общаясь о чем-то. Кисара же рядом с моими ногами спала, полусидя на полу. Увидев мой вопросительный взгляд, игривая смерть, улыбнувшись, ответила. «Доброе утро». Она тоже решила выйти в Реал отдохнуть. Увидев тебя, сказала, что отныне будет спать только так, оставляя свое тело в игре. «Понятно. Довольно опрометчиво. А вы все это время были здесь?» «Не, мы тоже выходили. Я вообще уже трижды успел дома побывать», — ответил парень. «А тебя долго не было?» «Ну да, я отсыпался». «Видел новости?» — спросила Дана ты о нашей битве или же про предложение телевизионщиков уточнил я и это в том числе а что еще я пропустил Северный объявил награду за твою голову вернее ему достаточно видео твоей смерти сто тысяч золотых за каждую смерть сумма не маленькая даже для группы игроков думаю зря ты решил отпустить его а что мне было с ним делать держать вечно в плену «Так я ж не какое-то там чудовище!» Почему-то именно это слово засело у меня в голове. «Я не собираюсь уподобляться урбрику. Да и сказать честно, это последнее, что меня беспокоит. Можешь не переживать. Думаю, если в этом мире найдется человек, способный незаметно меня убить, думаю, сто тысяч его не подкупят». «А по поводу того предложения?» — спросила она. «А ты как сама думаешь? Стоит ли соглашаться? Я бы не стала». Но если тебе нужны деньги, она понимающе посмотрела на меня, хотя сейчас перед тобой открыты тысячи других способов, как заработать, пусть, конечно, и не столь много. Но если уж ты решишься, то позаботься о своей безопасности и в реале. Мой тебе совет. В сотне граней есть очень влиятельные люди, которые способны выведать любую информацию, а в этой войне ты многим спутал карты. Понял? Коротко ответил я. «Кстати, я был сильно удивлен, когда увидел тебя здесь. Честно, не ожидал. Думаю, ты мне очень помогла этим». «Ой, да ладно, не преувеличивай. Я ничего не сделала. Просто присутствовала, пока ты со всеми разбирался». «А что вы теперь собираетесь делать? Вернетесь в столицу? Ведь между этими землями больше нет преграды». «Если честно, я хотела бы остаться здесь». По крайней мере, до тех пор, пока и эти улицы не заполнятся толпами игроков. До того времени мне тут будет гораздо спокойнее. Я не стал ей говорить, что если она тут останется, то как раз-таки эти толпы игроков именно из-за нее и появятся здесь. Но вполне возможно, что столице это пойдет на пользу, и она станет быстрее развиваться, если игроки начнут выполнять различные задания. Правда, вот только им придется постараться заслужить доверие. Хотя, хм, слушайте, когда я разбирался во всех своих настройках и возможностях, то увидел, что не только способен принимать задания от горожан, но и выдавать, и даже просто перенаправлять некоторые из них другим игрокам. Отчего моя репутация также будет расти или уменьшаться в зависимости от успешности выполнения. Возможно, даже я смогу вам выдать пару заданий, чтобы вы подняли свою репутацию местных. «А там, глядишь, и совсем своими станете среди эльфов». «Ты?» — в два удивленных голоса попросили они. «Только вот не надо нам свои эльфийские уши навязывать. Мне и человеком быть неплохо!» — испуганно протараторил босые пятки. «Олег, да хватит уже чушь молоть!» — сердито посмотрел на него Дана. «Какие еще уши?» «А ты?» — прикрикнула она и на меня, войдя в кураж. «Ой, то есть Цемертон. А ты и правда можешь выдавать задание?» «Разве это нормально?» — понизив тон, продолжила она. «Если честно, я еще ни разу не выдавал заданий, и времени узнать совсем не было. Но вроде как, являясь членом Высшего Круга Эльфов, я способен и на такое». «Слушай, а ведь это действительно замечательная идея, а то мне в столице Семискалей не сильно-то рады были из-за испорченной репутации. Но чтоб ты понимал, там моей вины совсем нет!» По сердитому взгляду Даны я понял, что это не так. «Расскажешь?» спросил я. «Ну, да там все до банальности просто. Мне выдали начальное задание, стандартное, по зачистке дома от всяких тварей». «И?» «Что и?» «Ну, я и зачистил». «Все. Не знаю, что там на меня все взъелись». Искренне он пожал плечами. «Придурок! Ты домашний скот убил вместо крыс!» Снова вышла из себя Дана. «Еще делаешь вид, мыл не при делах, а это все в раке». «А, кажется, я понял», протянул я. — Слушай, если не секрет, тебе сколько лет? Эта игра вроде от 16+. — Да нормально все, ты че паришься? Я уже взрослый. — Тебе 17? Снова вмешалась Дана. — Ну так хочешь сказать, этого недостаточно? Ты вообще, в мужчине главное не возраст, а его ум и... и... и... и поступки. — Вот за поступки лучше бы помолчал. — 17 это многовато для тебя будет. — Брат твой, — уточнил я. «Эх, да!» — со вздохом протянула она. «Двоюродный. Играть совсем недавно начал. Понятно». «Эй, вы чего это тут варкуете? Я как бы все слышу!» «Ладно, думаю, мне пора возвращаться к делам. Я и так долго отдыхал. Решил я сменить тему, поднимаясь». «Так у тебя даже рука не восстановилась. Как ты собираешься сейчас куда-то идти?» — обеспокоилась Дана. «Да и Хисара. Она вроде как невероятно сильно хотела тебя дождаться». «А ты просто уйдешь?» «Ну да». «Уж она-то точно меня найдет, как бы я ни старался спрятаться», <свят> — отшутился я. «А по поводу руки не беспокойтесь, я и одной и способен сражаться. Да дело-то и не в этом вовсе. Просто тебе стоило бы еще отлежаться и восстановиться. Мало ли чего». «Давайте-ка лучше проверим, смогу ли я вам выдать задание. Согласны?» «Да!» <свят> — выкрикнул Олег. Отзавороженные взгляды своих друзей я вел их по дворцу в направлении зала высшего круга. Все встречные мне стражники низко кланялись, после чего вытягивались в струну. Я и раньше вроде был на неплохом счету у всех, и ко мне относились достаточно уважительно, но сейчас это даже слегка смущало. Зато Олег нисколько не стеснялся, раздавая им команды типа «Вольно!» или «Расслабься, солдат!» Одного он даже похлопал по плечу со словами благодарности за хорошую службу, словно это ему отдают все почти. Отчего лицо данное было краснее некуда. Я же решил это никак не комментировать, чтобы еще сильнее ее не смущать. «Ну вот, мы пришли. Вы пока присаживайтесь, а я попробую сам разобраться, что к чему. Ну-ка, ничего себе! Неплохой кабинетик ты себе отжал!» прокомментировал босые пятки. «Богато тут у вас». «Но вообще это не мой кабинет, а зал для приемов и собраний членов высшего круга эльфов». «Слушай, а как ты стал эльфом? А как стал членом их круга? А как стал таким сильным? А как...» «Да замолчи!» — вновь вскипела Дана. «Не видишь, он занят. Не до твоих глупых вопросов сейчас». «А чей это они вдруг глупыми стали? Раньше ты не жаловалась». Раньше я тебя просто не слушала никогда, делая вид, что тебя нет. А сейчас вынуждена следить за тобой, ведь это я тебя сюда привела и несу ответственность». «Вот сейчас обидно было», — показательно скрестив руки на груди, ответил он. «Да ладно, да, Дана, все в порядке, не переживай». Решил я ее слегка утешить. «Зато с ним, наверное, весело». Попытался я найти плюсы в этом. «Ага, оборжешься». «Пообщайся с ним денек-другой поймешь», — пробормотала она. «Да я, кажется, уже понимаю», — подумал я. «Офигеть!» — прокричал Олег. «А ты можешь потише? Не ори!» Вновь пыталась она угомонить своего брата. «Офигеть!» — прошептал он, словно издеваясь. «Похоже, и правда есть задание. Мне оповещание пришло, что Высший Круг открыт для приема». «Ага. Только я вам не могу их выдать, к сожалению». У вас репутации не хватает. Снова удивил я их. Но этого стоило ожидать. Думаю, вам следует начать с социалок от простых горожан. А потом уже и к членам высшего круга можно будет наведываться. Там, глядишь, и король чем-нибудь подсобит. Начал я рассуждать. Точно! Король! Вы же с ним на короткой ноге! Да? Да? Тыкая локтем меня в бок, все не унимался Олег. Ну, думаю, мне пора. Ответил я. Дела не ждут. Что? Уже надоело он тебе? Слегка ехидно, спросила Дана. Да нет же, не в этом дело. Просто дело не в проворот, сами же должны понимать. Да я понимаю. Иди, иди. А мы пойдем таверну поищем. Кстати, а ты в какой живешь? Спросил басые Пятки. «А, -а, а, я это... В дворце живу? Ч ⁇ Снова они оба удивились. А что тут такого? «Я же член совета, один из глав королевства. Чего вы удивляетесь?» «Э, я с тобой хочу во дворце жить!» — добавил Олег. «Ну уж нет. К себе в постель я тебя не пущу!» — отшутился я. «Все, бывайте. Если что, пишите». «А как писать-то? У тебя же почта от всех заблокирована!» — кричал мне вдогонку он. «Я ведь уже столько раз пытался!» «Что?» — сделав вид, что не услышал, я помчался дальше. «Нет уж, спасибо. Хватит и того, что Дана может мне писать». Я хотел найти Лаириэль, чтобы пообщаться с ней, но в замке ее не было. «Ладно, она никуда не денется. Позже тогда встретимся с ней». Чтобы не терять времени просто так, я решил слегка прогуляться в сторону алтаря Руама, а потом телепортироваться к нему. Порадовать Бога своими успехами. «Думаю, пора бы уже с ним встретиться». Я даже слегка соскучился по его серьезной физиономии. По пути я написал сообщение Нелли, чтобы узнать, как у нее дела и что сейчас вообще происходит в столице без короля. А также мне пришло сообщение с благодарностью от Талисары и просьбой о встрече. Но вот это, пожалуй, и подождет. Не стал я ничего отвечать. Спустя примерно полчаса легкого для меня бега, я решил телепортироваться. Хорошо представив место, куда хотел бы попасть, зная, где обычно сидит Бог, я начал фантазировать, как появлюсь у спиной Руама, и тот офигеет от этого, а потом посмотрит на меня и удивится еще больше от моего скачка в силе. Но когда я оказался у алтаря, офигевать пришлось мне. Вокруг была разруха, даже больше, чем когда я впервые оказался здесь. Что тут произошло? Руам! Тишина. Я стоял, не веря глазам. Руам! Мой голос сорвался на крик «Руам!». Я вертел головой туда-сюда, надеясь, что сейчас все придет в норму. «Руам, ты где? Белгорн, кто-нибудь?» Но ответа не было. Осматривая это место, которое совсем недавно выглядело практически как отстроенный храм, мое сердце бешено заколотилось. «В смысле? Руам, ответь мне! Это глупая шутка! Очень глупая!» Однако нутром я понимал. «Его здесь нет. Я больше не чувствовал своего бога». От осознания произошедшего на глаза начали накатывать слезы. «Он мертв?» «Невозможно». Я очень быстро начал осматривать всю округу в надежде найти хоть что-то. Любую зацепку. «Что за фигня? Неужели это из-за меня? Куда он мог деться? И кто способен на такое, чтобы все здесь разрушить в мелкое крошево? Светлые боги? Духи? Алтарь? Точно!» «Сам алтарь должен сохраниться, так же, как и в прошлый раз. Может, там я смогу узнать что-нибудь? Я не верю, что его могли убить. Не верю. Но если это так, тогда я просто снова воскрешу его, отдав свою жизнь. Только и всего». «Алтарь темного божества Руама. Вы желаете воскресить бога крови?» «Да, черт возьми, да!» Не задумываясь, ответил я. «Темный бог Руам повержен». «Воскрешение в данный момент невозможно. Вы можете предпринять попытку через следующие сто лет». «Что? Какие еще сто лет?» Я сел на землю, не веря в происходящее. «Похоже, я все еще сплю «Ха-ха-ха! Точно, я сплю! Тогда самое время проснуться!» Прокричал я во всю глотку, но ничего не произошло.